Через две недели Штольц уже уехал в Англию, взяв с его слова приехать прямо в Париж. У Ильи Ильича уже и паспорт был готов. Он даже заказал себе дорожное пальто, купил фуражку. Вот как подвинулись дела. Уже Захар глубокомысленно доказывал, что довольно заказать и одну пару сапог, а под другую подкинуть подметки –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 Мебель и прочие вещи поручены Тарантьеву отвезти на квартиру в Куме, на Выборгскую сторону, запереть их в трех комнатах и хранить до возвращения из-за границы. Уже знакомые Обломова, иные с недоверчивостью, другие со смехом, а третьи с каким-то испугом, говорили «Едет!» «Представьте, Обломов сдвинулся с места!» Но Обломов не уехал ни через месяц, ни через три. Накануне отъезда у него ночью раздулась губа. Муха укусила. Нельзя же с откой губой в море, сказал он, и стал ждать другого парохода. Вот уж август. Штольц давно в Париже, пишет к нему неистовые письма, но ответа не получает. от чего же?